Невозвратный билет. Ольга, как же ты мне надоела, что ты опять устраиваешь? Я точно с тобой умру от инфаркта. Оставь ребенка в покое. Ну ты, ладно, горбатого могила исправит. Но Машу за что туда-сюда гонять? Только она спать стала спокойно. Спасибо, Варжетхан, и ее настойкам. А то что ни ночь, так она подскакивает в слезах. Куда ты ее опять тащишь? Кричала бабушка на собственную дочь, мою маму. Тащу я ее на море, между прочим. «На целый месяц. Представляешь, какая удача? Получить в распоряжение квартиру, да еще на такой срок и бесплатно. Будет плавать, загорать. Здоровья наберется. Маша, собирайся. У нас поезд в шесть утра. Отсюда в четыре надо выехать», — отвечала моя мама. «Ну, конечно. В три утра ребенка поднять, не пойми зачем. Можно вообще не ложиться. Зачем ей высыпаться? Пусть ходит с кругами под глазами» продолжала причитать бабушка. В другое-то время поезда не ходят, видимо. Нельзя было взять нормальный билет. Надо непременно с подвыпер... Фу! С подвыпер... С подвыподвертам! Бабушка в то время изучала со мной скороговорки, чтобы я правильно артикулировала. Я уже все прекрасно артикулировала, но бабушка увлеклась и продолжала использовать в речи слова и скороговоров. «Бабушка, но ну ты же прекрасно говоришь. Зачем мучаешься?» — спрашивала я. «А вдруг придется выступать на Первое мая с докладом или на Девятое мая с трибуны?» — удивлялась бабушка моему вопросу. Она всегда готовилась к большим мероприятиям и выступлениям заранее. И приучала к этому меня. Подготовить черновик, проговорить все сложные слова, отрепетировать речь. «Мама же!» Регулярно выступавшая в судах с адвокатской речью никогда ничего не репетировала. Готовилась в последний момент. Она считала, что экспромты запинки говорят об искренности, волнении, и это гораздо больше трогает людей. Бабушка планировала командировки, мама обрушивалась на наши с бабушкой головы без предупреждения. Наверное, благодаря этому я сейчас планирую все как бабушка, но умею действовать в стрессовых ситуациях, как мама. Когда этими качествами восхищаются мои близкие, я напоминаю им, что делаю все возможное и невозможное, чтобы они моих знаний и умений были лишены». «Мам, нельзя! Только на этот поезд билеты оставались. И то по блату достала еще и с переплатой», — ответила мама. «У меня таких проблем не было», — хмыкнула бабушка. «Потому что ты ветеран войны. У вас льготы. А ты взяточница. Даже слышать не хочу про твои взятки. Как тебе не стыдно? Что о тебе люди подумают?» — возмутилась бабушка. «Ой, мам, мне уже давно наплевать, что обо мне подумают. Пусть сплетничают, если заняться больше нечем», — отмахнулась мама. «Ох, Ольга, что ты со своей жизнью делаешь?» «Оставь ребёнка здесь, она и здесь, и позагорает, и искупается». Бабушка присела на стул и положила руку на сердце. «Чувствую, плохо эта поездка кончится. На душе неспокойно, да и Варджетхан не говорила мне про дальнюю дорогу». Варджетхан — бабушкина близкая подруга, знаменитая гадалка и знахарка. Она варила отвары от всех болезней и гадала на бабах, которые предсказывали судьбу и будущее. Варжатхан была лекарем в полном смысле этого слова. Целебные свойства ее отваров имели медицинское и даже научное подтверждение. А бабы как говорила сама Варжатхан, «иногда люди скорее поверят бабам а не лекарствам, и смогут выздороветь. Сейчас бы про это сказали». Психосоматику никто не отменял. «Мам, тебе всегда неспокойно. А твоя варжатхан со своим гаданием на бабах скажет то, что ты хочешь услышать. Странно, что ты в это веришь. Ты еще пасьянс разложи на удачу». «Зайди к варжатхан поздороваться». «Соблюди приличие», — попросила бабушка. «И для Маши хоть отвар возьми или травы, пусть ребенок спит спокойно». Найду я ей все отвары. Наплавается и уснет. Мам, я везу ее на море. Фрукты, солнце, пляж. А здесь, где она искупается? В грязном терике чтобы ее течением унесло. Как в прошлом году. Или ты уже забыл Или в бочке с водой для полива грядок. Не смеши меня. Никуда Машу не уносила, не выдумывай, — отмахнулась бабушка. «Ну, совсем немножко унесло, так выловили же!» Да, в прошлом году меня действительно немножко унесло течением, после чего мне было категорически запрещено даже приближаться к реке. Бабушка тогда устроила такой скандал, что я удивляюсь, как терек не начал течь в обратную сторону. Я была наказана, и мое плавание заключалось в погружении в большую ржавую бочку вода в которой предназначалась для полива огорода. А поливать огород я была обязана дважды в день. Тоже в качестве наказания. Кажется, это был единственный год, когда мы получили вполне приличный урожай картошки, зелени и клубники. «Бабушка, вообще-то я чуть не утонула!» возмущалась я, таская на огород воду в ведрах. «Могла бы меня и пожалеть, а не наказывать!» Разве ты не рада, что я осталась в живых? — Очень рада. — Так рада, что не знаю, какое еще тебе наказание придумать, — отвечала бабушка. — Кстати, я прекрасно умею стричь машинкой. Просто ювелирно. Откуда у меня этот навык? Тем летом бабушка определила меня на своего рода стажировку к дяде Эдику, который считался главным специалистом по стрижке баранов. Дядя Эдик пытался убедить бабушку, что баранов стригут исключительно мужчины, как и режут. А девочка пусть на кухне помогает, овощи и кишки моет, или пусть травы собирает, липу, ромашку, чебрец «Эдик, дорогой, ты много видел женщин, главных редакторов газет?» — ласково спросила бабушка. «Ни одной не видел. Вы, Мария, уважаемая, первая», — ответил Эдик. «А много ты видел девушек, которые три раза, а с тобой четыре, от женихов сбегали? Их в те не утопили», — уточнила бабушка. «Только одну увидел», — панура ответил дядя Эдик, который был первым по счету женихом, от которого сбежала моя мама в возрасте 15 лет. К счастью, тот случай удалось замять, и мамины побеги считались уже со следующего жениха. Поэтому Маша будет стричь баранов, — решительно заявила бабушка. Как вышесказанное приводило к поэтому, Эдик решил не уточнять. Многие девочки мне завидовали. Я считалась особенной, раз мне доверили стрижку баранов. Прибегали помочь, чтобы освоить необычный навык. И я превращалась в Тома Сойера, который разрешал за плату покрасить забор. Дядя Эдик закрывал глаза на толпу девочек, которые вставали в очередь на стрижку овец. Мы тогда дружно перевыполнили план по стрижке. Дядя Эдику выписали премию, от которой он пытался отказаться, как от незаслуженной. Но премию вручили. Дядя Эдик передал ее нам, девочкам, участвовавшим в стрижке. И мы объелись мороженым на всю жизнь. Еще и на семечки хватило. Я тут же слегла с больным горлом, так что пришлось признаваться бабушке в мороженом, и в добровольных помощницах в стрижке овец. Просила никого не ругать, твердила, что сама виновата, а дядя Эдик вообще ни при чем. Но бабушка вместо того, чтобы устроить мне нагоняй, хлопнула в ладоши и заявила, что это прекрасный материал для статьи. Мамы девочек, участвовавших в стрижке, Проливали горькие слезы и кричали дочерям. «Как ты могла нас так опозорить?» папы девочек говорили, что дочери теперь никогда не выйдут замуж. Их младшие сестры не выйдут замуж, потому что никто не возьмет замуж девушку, которая стригла овец, или сестру девушки, которая стригла овец. Дядя Эдик, заперся в доме, и никому не открывал дверь. Но спустя буквально двое суток ситуация кардинально изменилась. Моя бабушка написала статью про стрижку овец, которая вышла на первой полосе районной газеты. В ней говорилось, что наше село и без того передовое теперь самое передовое среди передовых, потому что у нас даже девушки учатся стричь баранов наравне с парнями, и что Эдик следует веяниям модернизации урбанизации, еще какой-то ци, и что он новатор, вдохновитель и борец за равноправие женщин. А девушки — смелые, сильные, гордые и тому подобное. Если они не побоялись встреч овец, то какими они станут женами и матерями? Да самыми лучшими! Бабушка их еще по именам назвала. Статья не прошла незамеченной, и буквально на следующий день Из города приехало телевидение, главный республиканский канал, плюс корреспондент городской газеты. Девушек и девочек, ошалевших от вдруг нахлынувшей славы, которая не пойми, чем им грозила, срочно собрали у дяди Эдика. Телевизор хотел показать процесс стрижки и героинь. На Эдике лица не было. Почему? потому что все его бараны, овцы до самого последнего барашка были пострижены. Так что модели для стрижки, то есть баранов, пришлось собирать по всем окрестным селам. Дядя Эдик мог отвечать за своих подопечных. Они были спокойными, привычными к стрижке. Каждого барана в лицо знал. Знал, с какой стороны лучше подойти. А чужих не знал. Боялся, что кто-то боднет случайно но съемка прошла идеально. Чужие бараны описались и обкакались от страха, но в кадре это не было заметно. Девочки улыбались так, как им велели, что в жизни выглядело, будто у них перекосило лицо, а на экране, что у них сдержанная улыбка, как и подобает достойной будущей жене и матери. Дядя Эдик казался не испуганным, а немногословным, серьезным наставником. Даже бараны в кадре выглядели красавцами. Когда вечерних новостях показывали репортаж, в домах, где были телевизоры, собрались все соседи. Многие смотрели из коридора. Родители девушек плакали. К ним после вышедшей статьи выстроились сваты. Все хотели взять замуж девушку, которая умеет встреч овец. А после репортажа по телевидению... Женихов можно было в штабеля складывать. «Как же хорошо получилось!» — говорила бабушка. Она радовалась, когда ее репортажи и статьи имели долгосрочный эффект. «Напиши про нас с мамой. Пусть она меня оставит с тобой», — просила я бабушку почти каждый день. «Пусть никто не забирает детей куда ни попадя». В тот вечер я, глотая слезы, собирала чемодан А бабушка продолжала ругаться с мамой. Ничего необычного. Маме за очередной адвокатский подвиг благодарная клиентка предложила провести месяц в Геленджике. Бесплатно. Квартира в полном распоряжении. До моря от дома два шага. Красота одним словом. «Бесполезно с тобой спорить», — отмахнулась бабушка. «Ищешь себе очередных приключений на задницу?» «Да, очень ищу». «Устала, как собака», — подтвердила моя мама. «В три утра она меня разбудила. Мы доехали до ближайшего города, откуда должны были уже на поезде отправиться в Геленджик. Естественно, опаздывали». «Паспорт», — строго сказала проводница. «Девушка, дорогая, давайте в поезде», — попросила мама, доставая билет. «Я не девушка, и не дорогая», — ответила проводница. «Паспорт предъявите!» Мама рылась в сумке, но паспорт не обнаруживался. «Ну, билет же есть! Не знаю, куда паспорт засунул Может, так договоримся?» Мама приложила к билету купюру. «Не договоримся!» — отрезала проводница. «В смысле, мало?» — уточнила мама. «В смысле, не договоримся! У нас проверки одна за другой!» «Мы с дочкой на море, ну, пожалуйста, найду я вам паспорт!» «Ребенок всю ночь на ногах. Какая сейчас проверка?» Мама решила давить на жалость. «Отойдите, женщина, не мешайте работать!» Проводница была непреклонна. Мама открыла чемодан и вывалила на перрон содержимое. Платье, нижнее белье, паспорт нашелся в самом низу, в лифчике. «Нашла! Вот!» Мама вручила проводнице паспорт. «Мария Алексеевна?» уточнила проводница, разглядывая паспорт. «Что? Кто? Да!» ответила, не моргнув глазом мама «И вам уже шестьдесят пять лет?» продолжала проводница. «Что? Да. А ведь не дашь!» «Понимаете, я живу в Москве, а там есть институт красоты. Людмила Гурченко там подтяжку делала и Любовь Орлова. Вот и я сделала!» Мама врала неубедительно. «Ну да, тогда я Муслим Магомаев», ответила проводница. «Почему, Муслим Магомаев?» — не поняла мама. «Потому что женщина — это не ваш паспорт». «А чей?» «Вам виднее!» — проводница вернула паспорт. «Поезд отправляется, провожающий его ходим из вагона!» — закричала она. «И что нам делать?» — спросила у нее мама. Она не привыкла получать отказы и славилась своим умением договориться хоть с чертом, хоть с дьяволом. А тут с какой-то проводницей не справилась. девушка «Ну, давайте так». Мама положила к билету 10 рублей, что считалось совсем грабежом в данной ситуации. «Не давайте». «Вот ваша мама жива. Дай бог ей здоровья и долгих лет. А моя умерла. Я вот этими трешками, пятерками на ее лечение собирала. Каждый рейс тряслась. А еще напарнице, начальнику поезда отсыпь, чтобы глаза закрыли. Не помогли маме мои деньги». Всем наплевать. Лишь бурвать не хочу больше, надоело. А вы на автобусе можете добраться. Автовокзал рядом. Там паспорта не проверяют. Проводница опустила ступень и подняла флажок. Мама заплакала. Потом мы бежали на автовокзал, и мама пыталась взять билет на ближайший автобус. — Обратный берите сейчас, потом не будет, — посоветовала кассирша. — Достану, — отмахнулась мама. «Было бы что доставать», — заметила кассирша, но мама ее уже не слушала. Мы искали автобус, бегая по автовокзалу. Водитель даже билеты не проверил. Плюхнулись на сиденье, мама выдохнула. «Ничего, доберемся», — сказала она то ли мне, то ли самой себе. «Я есть хочу», — тихо сказала я. Мне было так плохо, что подташнивало. Из-за маминого приезда я не успела поужинать. А обед пропустила, потому что играла с подружками. Получалось, что в последний раз я ела почти сутки назад. «Успейте, тут рядом пироги продают. Вон, налево бегите», — посоветовала женщина, устраивающаяся за нами. «Яблоко съешь», — сказала мама. Она не желала никуда бежать. Но под укоризненным взглядом женщины все же встала и пошла на выход. «Ждать не буду», — крикнул ей вслед водитель. Я так считаю. Никогда не знаешь, сколько времени в дороге проведешь. Еду с собой всегда надо брать. Вот, возьми конфеты, в карман положи. Есть захочешь, шоколадную съешь. Если тошнит начнет, то карамельку рассоси. И вот пирожок, еще и яблочко. Женщина выдавала мне провизию. «Так мама сейчас пироги принесет?» Я пыталась отказаться из вежливости. Да и не хотела, чтобы женщина считала нас бедными. «Если принесет. Знаю я таких мамаш», — отмахнулась женщина, выдавая мне сладкую пастилу и кусок халвы. «Моя мама не мамаша», — обиделась я, хотя знала, что будет так, как сказала женщина. Моя родительница вообще не умела планировать жизнь, да и не стремилась. Ей было скучно жить по плану, а уж делать запасы в дорогу с ее точки зрения. Вообще было бессмысленно. «Приедем, поедим в лучшем ресторане, закажем все, что захотим». Мама спокойно переносила вынужденный голод, в отличие от меня. В чем я, конечно же, признаться боялась. Мне становилось нехорошо до обморока. Мама же могла пойти в магазин за молоком и вернуться с пельменями. Или заказать дорогущий набор в столе заказов, банку икры, колбасу, рыбу холодного копчения, шоколадные конфеты, всё съесть в один день, а потом ещё месяц или два экономить на всём, включая хлеб. Прекрасно помню, как я складывала в кошелёк сдачу, если мама отправляла меня в магазин. Сдачу она никогда у меня не спрашивала, что позволяло накопить достаточно денег, чтобы нам хватило на самое необходимое. Мама ни разу не похвалила за умение экономить только удивлялась, когда я ей выдавала 3 а то и 5 рублей мелочью. «Странно. Почему ты себе мороженое не купила? Или что-нибудь вкусное?» «Потому что сейчас на эти деньги мы можем купить колбасу, сыр, молоко и яйца», отвечала я, не понимая, как мама не осознает такие очевидные вещи. «Если мама владела искусством тратить, то бабушка умела экономить» а потом спускала все сэкономленное на помощь нуждающимся. Как сказали бы сейчас, на благотворительность. Бабушка с мамой, с моей точки зрения, ничем не отличались друг от друга. Мама тратила деньги на вкусности, рестораны, наряды, а я экономила, чтобы хватило на хлеб и колбасу. Бабушка могла отдать всю зарплату тем, о ком писала репортаж, и неважно, на что требовались средства керосин от колорадских жуков или комбикорм. А я опять экономила. Бабушка вообще не считала траты на еду. Меня часто кормили соседи. Но за свет и газ все же требовалась ежемесячная оплата. Мама называла меня «милочка-копилочка», на что я обижалась. Соседки твердили бабушке, что мама родила меня от еврея, раз расту такой экономный что меня тоже обижала поскольку я не знала, кто такой еврей, от которого меня родили. Я спрашивала у бабушки, но та только отмахивалась. Наверное, та поездка повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. Слова женщины, тёте Томы я запомнила и, собираясь в дорогу, которая займёт минут двадцать, беру с собой еду — воду, конфеты, яблоко. Если еду с детьми, везу как минимум полноценный обед плюс перекус а вдруг в пробке застрянем, а вдруг нехорошо станет. Мои близкие шутят, что я все время вожу за собой дом. И сумка у меня тоже дом. В ней лежит НЗ, неприкосновенный запас, которого точно хватит часов на пять. Вода, еда, таблетки, бинты, салфетки. Мама вернулась в автобус с бутылкой вина, уже открытой и отпитой, вместо пирогов. Тетя Тома закатила глаза, и выдала мне лаваш, варёное яйцо и кусок сыра. «Ешь, дорогая, ешь!» — приговаривала добрая женщина. В автобус зашла колоритная пара. Яркая женщина со спутником. Из обильного слегка размазанного макияжа, прически-начёса, на измученных завивкой и перегидроле в волосах и чересчур короткой юбки определить точный возраст дамы не представлялось возможным. Но по восторженным взглядам, которые она бросала на своего спутника, и горделивым, которым удостаивала остальных, ей было около сорока. Спутнику было явно меньше, но не до такой степени, чтобы его можно было спутать с сыном женщины. Он нервничал и щипал жидкую бородёнку. Так делают мужчины, которые не привыкли к растительности на лице и которым отчаянно хочется побриться котюш давай сюда у окна хочешь сесть суетилась дамочка «Всё равно буркнул мужчина фух какая тут грязь катюш сумку наверх убери ох, духота катюш окно открой пить хочется катюш сбегай купи газирочки надо было на поезде ехать я так плохо переношу дорогу Меня обязательно начнет тошнить. Катюш, и мороженое купи еще. Умираю, хочу мороженое. Только не шоколадное. В вафельном стаканчике возьми. Женщина болтала без умолку войдя в образ капризной барышни, спутник, которого она называла Катюшей, видимо, производная от Кости, Коти, выполнял поручение молча. Ой, поверить не могу, что получилось уехать. Катюш, ты меня слышишь? Ты можешь поверить? Две недели на море. Надеюсь, номер в гостинице окажется приличным, и кровать не будет скрипеть слишком громко. Хехикала дамочка, хлебает тархун из бутылки. Поперхнулась, закашлялась. Тут дети вообще-то. Строго одернула ее тетя Тома. А что я такого сказала? Удивилась женщина. Она была слишком возбуждена, чтобы скрывать эмоции, и полезла обниматься с мужчиной, прильнула и застыла, демонстрируя полное счастье. Мужчина смотрел в окно, даже не сделал попытки обнять. Но она сама взяла его руку и положила на собственное колено. И издала протяжный стон, чтобы услышали все в автобусе. «Приличный себя ведете, да? А то высажу, прикрикнул на них водитель автобуса. Он произносил вместо и И, и наоборот. Звучало как «прилычно» висажу. «Уважаемый, когда уже поедем?» спросила мама. «Когда график наступит, тогда и поедем. Время отправления!» строго ответил водитель. «А много еще людей будет», уточнила тетя Тома. «Я что, колкулатор?» хмыкнул водитель. В этот момент в автобус Поднялась молодая женщина с мальчиком. «Давай, поднимайся, проходи». «Сейчас я чемодан уберу», — говорила женщина. «А папа с нами поедет?» — спрашивал мальчик. «Нет, не поедет, он не может», — ответила явно не в первый раз женщина. «А почему не может?» «У него много дел. Его с работы не отпустили, я же тебе уже говорила. Но нас ждет бабушка. Ты же помнишь бабушку?» «Не помню». Ничего, она тебя обнимет, и ты сразу вспомнишь. У нее знаешь, кто живет? И кур, и гусь, и кошки. Я помню бабушку, — кивнул серьезно мальчик. Меня гусь у нее укусил. Ох, ну не укусил, а щипнул слегка. Я думала, ты давно забыл. Того гуся уже нет. Не волнуйся, там другие хорошие гуси, которые не щиплются. Не хочу к бабушке, хочу к папе, — продолжал кукситься мальчик. «Аркаша, пожалуйста, не мучи меня, я тебе уже объясняла. Папа не может с нами!» Мать мальчика едва сдерживалась. «Ой, зайка, иди сюда. А что тебе тетя Тома даст? В какой руке, в правой или в левой? Ну, угадаешь?» Тетя Тома выставила перед Аркашей руки. «В правой!» — ответил Аркаша. «Вот, держи конфетку!» — воскликнула тетя Тома. «Аркаша, что нужно сказать?» — напомнила мальчику мать. «Спасибо». «Вот еще яблочко вкусное и сладкое. Сколько тебе лет?» — сюсюкала тетя Тома. «Мне пять лет. Я уже большой», — ответил Аркаша. «Спасибо вам огромное», — поблагодарила молодая женщина. «Да не за что. Меня тетя Тома зовут. Я ж сама давно бабка. Если что, обращайтесь. И водичка есть, и пирожки, и конфетки». «Спасибо, я Катя», — представилась молодая женщина. «Вы к бабушке едете? Отдыхать? Как хорошо, бабуля-нибудь соскучилась», — улыбалась тетя том «Я домой хочу. Мы с папой хотели корабль достроить», — буркнул Аркаша. «Достроить еще», — ответила Катя и отвернулась к окну. Заплакала, но не хотела, чтобы ее слезы видел сын. А у бабули море солнце ракушки можно собирать из них пещеры строить», — начала рассказывать теть о том а если гуси есть так настоящий головный убор из их перьев можно сделать как у индейцев и пиратов люблю гуси кричат противно аркаша пребывал в дурном настроении отправляемся закричал водитель «Ну, поехали с Богом!» — тихо сказала тетя Тома. Ехали спокойно. В автобусе было тихо. Аркаша уснула, и тетя Тома так глянула на женщину с Котей, что та умолкла. Котя смотрел в окно, как и Катя, мама Аркаши. Моя мама уснула еще до отправления. Тетя Тома дремала, но просыпалась от собственного храпа. А храпеть она начинала, едва засыпая. Я пыталась читать книжку, но от тряски не получалось. Автобус въехал в туннель, вдруг стало темно. Надо желание загадать, прошептала мне тётя Том в очередной раз, очнувшись от собственного храпа. Обязательно сбудется. Я не знаю, что загадывать. Да и не верю в приметы. Бабушка говорит, что приметы сбываются только если человек усилия прилагает. А «На голову ничего, само собой, не падает», — призналась я. «Мудрая женщина, твоя бабушка, а я все равно загадаю. Пусть все будут живы и здоровы. Больше ничего и не нужно», — прошептала тетя Тома. Вдруг раздался звук, точнее, грохот, будто на тоннель падают камни. Погасли те редкие лампочки, которые хоть как-то освещали дорогу. Звук только нарастал. «Что такое?» землетрясение испуганно спросила тетя о тома что происходит закричала дамочка катюша что случилось катюш откуда такой грохот мам мы приехали проснулся аркаша что нет что то случилось катя обняла сына так как обнимают только матери защищая своим телом ребенка ты меня сейчас задушишь — возмутился Аркаша, пытаясь вывернуться из материнских объятий. Ему хотелось посмотреть в окно. «Что случилось?» — спросила моя мама у водителя. «Я что, большой советский энциклопед?» — ответил водитель. Он сам был напуган не на шутку. Остановился, заглушил мотор, откуда-то сверху доносился грохот, который усиливался. «Точно землетрясение — тихо проговорила тетя Тома. «А почему мы стоим? Надо ехать! Водитель, почему мы остановились?» — завопила дамочка. «Зачем так кричишь? Куда ехать? Камень на голову себе хочешь? Я не хочу! У меня семья, дети!» — ответил водитель. «Как я поеду, когда дорогу не вижу? Я что, лодка под водой? У меня нет этот антенн!» «И что делать?» — прошептала сама себе тетя Тома. — А вдруг завалит? — Здесь останемся. О, Боже, Боже, спаси нас, Господи, убереги. — Катюша, что делать? Катюша, страх-то какой! — опять закричала дамочка. — Детей не пугайте, — строго одернула ее моя мама. — Кофе есть у кого? Или выпить? Тетя Тома закатила глаза. — Вот коньяк есть. Неожиданно предложил моей маме фляжку у Катюши. «Откуда у тебя коньяк? Ты что пьёшь? Втайне от меня?» Дамочка выпучила глаза. «А что ему остаётся?» — хмыкнула мама. «Я бы давно забухал, а он вон ещё держится». «Женщина, вы хамка!» — опять завопила дамочка. «Меня зовут Константин и её Анастасия. Что делать?» — спросил Катюша. «Сейчас надо подумать», — ответила мама. «Делай еще один глоток». Катюша каким-то чутьем выбрал мою маму в лидер. Возможно, почувствовал то, что чувствовали ее многочисленные клиенты. Силу, бесстрашие, харизм. Катя тихонько плакала. Тетя Тома перекладывала продовольственные запасы. Из двух сумок в одну водитель рассматривал свои руки на руле. Потом открыл солнцезащитный козырек, к которому оказались прикреплены фотографии детей. Водитель погладил пальцем каждую. «Так, надо выбираться», — наконец объявила мама. «Вещи оставим в автобусе, а сами пойдем. Тут недалеко, насколько я помню, метров триста. Уважаемый, как вас зовут?» «Кого? Меня?» — очнулся водитель. «Ашот?» «Ашот, уважаемый, вы останетесь в автобусе. Когда все это прекратится, потихоньку поедете». Мы вам сообщим, если дорога окажется завалена. Пока Константин не придет, оставайтесь на месте. Все понятно. Я пойду впереди. Потом Катя с Аркашей. Маша. Проследи за ним. Константин, вы в конце. Следите, чтобы никто не потерялся. У кого-нибудь есть фонарик? «У меня есть. Мне папа подарил на день рождения», — сказал Аркаша. «Отлично. Включай свой фонарик, будешь нам путь освещать». «Я провизию не оставлю», — категорично объявила тетя Тома. «Тетя том вас я даже не сомневалась», — улыбнулась мама. «Ну что, готовы? Выходим». «А чего это тут, тут раскомандовалось то, что главное? Может, я вообще не собираюсь никуда идти? У меня каблуки, туфли новые. Я в автобусе останусь», — объявила дамочка. «Настя, не дури», — пытался образумить ее Константин. «А ты чего перед ней присмыкаешься?» поешь Заискиваешь? Замену уже мне нашел?» «Сориентировался на местности?» «Предатель!» Настя заплакала. «Настя, я только тебя люблю, ты же знаешь. Не волнуйся, я рядом с тобой. Никого у меня нет. Это просто испытание нашей любви. Ты сама так мне говорил успокаивал ее Константин, который явно мечтал побыстрее выбраться из автобуса. «Жить хочешь — пойдешь, не хочешь — сиди здесь, только если вопить начнешь и панику наводить. Я тебя сама камнем пришибу, поняла?» — рявкнула моя мама. «Слушай, дорогая, я тоже жить хочу, можно я тоже пойду?» — уточнила Ашот у мамы. «Ашот, уважаемый, а как перед автопарком отчитываться за имущество? Вы же наш капитан корабля, а капитаны корабль последними покидают. «Да и вы такой умный мужчина, сразу же видно! Но вы же не дамочка истеричная!» Ласково сказала мама. А Шот кивнул. Вряд ли он понял про капитана корабля, а вот про имущество и отчет понял прекрасно. «Я не истеричная дамочка! Может, вам жить не хочется, а у меня все хорошо, и будет все хорошо, понятно, я жить хочу с Катюшей!» Расплакалась Настя. Я не могу сейчас умирать, только не сейчас, Катюша. Надо идти, да?» «Да, надо», — кивнул уверенно тот. Дальше ничего страшного не случилось. Камнепад прекратился, мы спокойно вышли из тоннеля. За нами шли пассажиры еще одного автобуса. Спустя некоторое время в тоннеле вдруг вспыхнуло аварийное освещение, которое было в разы лучше постоянного. Наш автобус выехал, Ашот радостно махал руками, призывая всех садиться. «Ну что, все?» спросила шот «Так вас сейчас быстро довезу, как в молодости ехал! У меня, считай, второй день рождения, слышь, брат, у тебя еще есть коньяк!» «Нет его! Его нет!» закричала Настя. «Катюша! Катюша!» «Арка нет!» воскликнула Катя. «Его Маша за руку вела! Он со мной не хотел, хотел впереди с фонариком!» «Я разрешила! Он обещал с Машей быть и не убегать! Аркаша! Аркаша!» «Господи, Боже мой, спаси сохрани! Что ж это делается?» прошептала тетя том «Маши тоже нет!» «Назад я не проеду! Надо пешком возвращаться!» сказала Шот. «Сумка пропала! Где моя сумка? Воры, воры! Сумку украли!» завопила Настя. «Никто не выйдет из автобуса, пока я сумку не найду! Там деньги и серьги золотые, цепочка, и еще кольцо, печатка!» «Да кому твои серьги сдались?» — охнула тетя Тома. «У нас дети пропали!» «Плевать на ваших детей! В сумке все деньги я в долг брала! И на работе еще в счет зарплаты! Там много денег! Выворачивайте карманы!» — орала Настя. «Слушай, какие деньги сейчас? Кому они нужны? Мне точно не нужны! Я домой хочу живым вернуться! К детям, к Жене! Я родился второй раз! Я выпить хочу за свое рождение! Ты понимаешь, женщина, что судьба тебе шанс дала!» Замахал руками Ашот. «Скажи спасибо, что она как женщина, иногда немного умная, а всегда совсем глупая! Зачем тебе шанс, если тебе не надо? Вот мне надо!» «Мне деньги мои нужны! Мне нужны мои деньги!» Кричала Настя, залезая под все сиденья и переворачивая верхние полки. «Вам, мужикам, молодую дуру подавай! А мне что делать, если я тоже еще жить хочу? И мужика хочу молодого, а не старого! Я ж не для себя, а для Катюши, чтобы он со мной подольше побыл! Зачем я ему сдалась без копья в кармане? Да он завтра же себе другую найдет, старую и никому не нужную!» «Альфонс, что ли?» — хмыкнула моя мама. «Нет, со мной он по любви. Сами слышали, он меня любит!» Настя уже впала в истерику. «Я всякое в жизни видела, но чтобы мужика покупать. Вроде наоборот бывает», — заметила задумчивая тетя Тома. «Теперь он меня точно бросит!» — причитала Настя. «Как я долги отдавать буду!» «На что мне жить ты теперь? Что-то работе скажу. Меня ж в тюрьму посадят!» «Ты вроде взрослый уже, а как дурочка. Кто ж все деньги в одну сумку укладет? К бы карман потайной пришил или к трусам?» — качала головой тетя том «Хватит!» — тихо сказала моя мама, и все замолчали. Она умеет так говорить. Тихо, но тут же становится страшно. «Катя, пойдешь со мной. «Ашот, вам нужно отъехать. Найдите место на обочине и ждите нас». «Дорогая, конечно, как скажешь, тут недалеко совсем, метров сто», — заверил водитель. «Тетя Тома, проследите тут за всем. Если дети появятся, пусть сидят в автобусе и ждут нас. Никуда их не выпускайте», — продолжала мама. «Катюша? А как Катюша?» — всхлепнула Настя. «Тетя Тома, увидите «Тоже не отпускайте из автобуса», — ответила мама. «Все сделаю, не волнуйся, на дороге стоять буду». «Ох, дай бог, чтобы обошлось, дай-то бог!» — запричитала тетя Тома. «Давайте поспокойнее. Катя, пойдем», — велела мама. «Вот, возьмите водички и конфет, мало ли что!» Тетя Тома сунула маме кулек с провизией. В это самое время стояла в тоннеле и не знала, что делать. Аркаша, до этого спокойно шедший рядом, вдруг вырвал руку и побежал назад. «Аркаша! Аркаша!» Я кинулась следом, но из-за того, что по тоннелю ушли люди из другого автобуса и частных машин, своего подопечного я потеряла. Я теперь стояла и думала, как поступить. Ответ был один. Без Аркаши, которого оставили под моим присмотром, вернуться не могла. Меня так приучили в деревне у бабушки. Старшие девочки часто присматривали за малышами, и если что-то случалось, надо было найти выход из положения, и только потом сообщает родителям. Когда Норик упал с велосипеда, его старшая сестра Заринка сначала отвезла брата в больницу и только потом, уже в гипсе, вернула домой. Когда я залезла на тутовник и не могла слезть, Фатимка, которая отвечала за меня перед моей бабушкой, сначала спустила меня с дерева, и только потом привела домой, ободранную и перепуганную. Когда уже я присматривала за младшим братом Фатимки, а он упал и содрал коленку, и я с ним на руках прибежала к Варджетхан, которая обработала малышу коленку и напоила успокоительным отваром, и только потом пошла сдаваться Фатимкиной маме. Все из детства. Мне в голову не приходило начинать паниковать или плакать, когда что-то случалось с детьми. Я сначала решала проблему и только потом могла расплакаться, испугаться, впасть в истерику. Тогда же в тоннеле я понимала, что должна найти Аркашу любой ценой, иначе из тоннеля не выйду. «Аркаша!» — кричала я и двигалась внутрь, заглядывая в канаву в каждый угол. Я шла против людского течения, навстречу бежали люди, которые также застряли в тоннеле. Кто-то кричал и хотел побыстрее добраться до выхода, кто-то сохранял спокойствие. Водители гудели, освещение то зажигалось, то снова отключалось. Если честно, мне было очень страшно. Особенно, когда становилось темно. Вдруг опять раздался грохот. На тоннель падали камни. Люди кричали, садились на корточки или ложились на живот и прикрывали головы руками. Многие наоборот. Бежали, не видя ничего перед собой, наступая на ноги и руки тех, кто лежал на земле. «Вы мальчика не видели?» — кидалась я к женщинам. «Чужой мальчик в той ситуации никого не волновал. Нужно было выживать самим. Это я тоже запомнила с детства». «Понимаешь, Манечка, так нужно», — говорила моя бабушка, когда я спрашивала, почему она сразу же кидается на помощь совершенно чужим людям. Я ее ревновала к этим чужим, к их горе проблемам. Мне казалось, что для бабушки они важнее меня, внучки. Бабушка уезжала на день, два, неделю, чтобы помочь решить проблемы, чего-то добиться, войти в закрытые кабинеты. А я любила бабушку больше всех на свете, больше мамы и тяжело переживала расставание с ней даже на сутки. Понимаешь, Манечка, это моя работа — помогать людям. Я не врач, не могу излечить их раны. Не варжитхан, который может успокоить сердце травами и гаданиями. Точнее, разговорами и умением выслушать. Я журналист и главный редактор газеты. Если я напишу о чьей-то проблеме, горе, трагедии ко мне прислушаются. Не смогут закрыть глаза, отмахнуться. Понимаешь? Я обязана помогать людям. Чем могу? А могу только словом. Могу выслушать их истории, заставить чиновников тоже ее услышать. У меня больше возможностей, чем у обычных людей. Значит, я обязана эти возможности использовать. Они тебе потом спасибо не скажут, — буркнула я. Кто тебе такое сказал? — возмутилась бабушка. Мама всегда так говорит, что за доброе дело никто спасибо не скажет. И не делай добра, не получишь зла. «Ответила я. Твоя мама. Она другая. Совсем. Да, люди встречаются разные. Многие спасибо не скажут, а кто-то будет всю жизнь вспоминать добрым словом. Да и не про благодарность это, а про то, чтобы перед самим собой быть честным. Отдавай, что можешь. Делись, чем можешь. Доброта от людей к тебе вернется. А если не вернется, то хотя бы совесть не замучает». Мама говорит, что надо думать о себе, что нужно уметь выживать самостоятельно, без помощи. Да, она в чем-то права. Но ты знаешь, как было на войне? Люди сразу проявлялись, было понятно, кто за себя, кто за других готов жизнь отдать. И вот какая штука. Те, кто за других боролся, спасал, дольше жили и сейчас живут а те, кто только за себя умирали рано или поздно. А мама говорит, что подлецы и сволочи живут дольше и бед не знает а честные, умные порядочные умирают. Да, так тоже бывает. Ты сама реши, как тебе лучше. Вот я решила, что буду помогать, пока есть силы. И я буду, как ты. В том тоннеле тоже было как на войне. Кто-то спасал собственную шкуру, кто-то помогал упавшим встать и добраться до выхода. Опять раздался гул и погасло освещение. Этот камнепад длился дольше предыдущих. Люди уже не кричали, тихо подвывали и стонали. Не от травм, а от страха. Свет так и не зажегся. Видимо, аварийное освещение тоже отключилось. Моя мама с Катей, мама аркаш в этот момент находились в начале тоннеля. Именно на ту часть пришелся основной удар. Мама оттащила Катю к стене, давая возможность толпе бежать к выходу. «Сиди!» «Или задавят!» Велела она. Катя не сопротивлялась. «Это моя вина. Не надо было уезжать. Вот так срываться!» Тихо начала говорить она. «Аркаша по отцу очень скучает, а как ему объясню, что не могу, пока не могу!» Изменил догадалась мама. «Да. То есть нет. Это была неизмена. Я так думаю. Наверное, он влюбился по-настоящему, как в меня когда-то. Я не первая жена. Тоже из семьи увела. Получается, правду говорят, что закон бумеранга обязательно сработает. Только у них с бывшей детей не было. А у нас Аркаша. Зачем он так со мной? Чего ему не хватало? За что?» Катя не плакала, говорила спокойно. Даже буднично, как говорят о погоде. Но почему такой ветер сегодня? Аж сносит, а по прогнозу ничего не предвещало. Солнечно. Вот в прошлый раз тоже прогнозу поверила, зонт не взяла и промокла до нитки. Еще и заболела. Но от такой будничности тон каждое слово источало нестерпимую боль. Ну, на этот вопрос никогда не будет ответа. — ответила тихо моя мама. — А можно простить, как думаете? Простить измену, предательство? — спросила Катя. — Простить можно. Забыть нельзя. Надо было закрыть глаза ради Аркаши. Потерпеть. Все же терпят и живут десятилетиями. Нагулялся бы и вернулся. Он бы вернулся? — спросила Катя то ли у мамы, то ли у самой себе — это сама как хочешь. «Не знаю, не понимаю. Я ведь считала, что у меня счастливый брак, что мой муж лучший на свете, и что уж точно замечу измену. Ведь все уловки его знала до последнего слова. А получилось, как в прошлом анекдоте узнала только тогда, когда любовница на пороге появилась. Не постеснялась, главное. Пришла к нам в дом и попросила меня отпустить Володю. Вы представляете? Не понимаю, как я вообще это выдержала». Вежливо пообещала отпустить и пожелала счастья. собрал сумку и вот. Уехала. Володя так и не видела. Не могла. Так что, получается, сбежал От ответственности, от решения, от проблем. Аркаша не хотел ехать. Плакал, не понимал, почему мы срочно должны собираться. Я на него накричала. Впервые в жизни голос повысила. Он так плакал, что у меня сердце чуть не остановилось. Я ведь не такая. Совсем. Умею решать проблемы. Всегда с холодной головой. А сейчас в тряпку превратилась. В безбольную. Тебя с Аркашей предали и обетели. Да, именно так. Когда мужчина изменяет, он предает не только жену, но прежде всего ребенка. Такие вещи меняют людей. Дети страдают больше взрослых. У тебя брак рушится, у ребенка жизнь. Пожал плечами мама. На что я надеялась, что проблема сама собой разрешится, что проснусь, а, кажется, ничего не было. А все это дурной сон. Что мне делать с Аркашей? Как ему сказать? Он любит отца, нуждается в нем. Я мечтала, все сделала для того, чтобы у моего ребенка была нормальная семья. Я вам сейчас рассказываю, мне кажется, что все это пошло, мерзко, банально до тошноты. Самой противно себя слушать. Катя вытерла слёзы. Ты правильно сделала, что уехала. Решение лучше принимать по утрам, на свежую голову. На похмельную не стоит. Попыталась пошутить мама. Возможно, муж сам примет решение. За всю вашу семью. И тогда будет проще строить планы на будущее. А если Володя захочет развода, тогда что делать? А если Аркаша захочет жить с папой? Если есть ребёнок, тогда через суд разводиться. Не могу взять тебя в руки. В голове каша какая-то», — призналась Катя. «Квартира приобретена в браке», — уточнила мам «Что? Нет, это моя квартира». Володя оставил бывшей жене свою. Да там и нечего было оставлять. Клетушка. «Ну и прекрасно. Ребёнок прописан в твоей квартире. У него есть своя комната. Ходит в детский сад по месту жительства». Прикреплён к детской поликлинике?» Продолжала задавать вопросы мама. «Да, конечно, как же ещё? Почему вы спрашиваете?» Удивилась Катя. «Потому что я адвокат. Специализируюсь на брак и разводных делах, разделе имущества и так далее. В вашем случае всё настолько прекрасно, что итог понятен. Ты останешься в своей квартире с ребёнком, а муж скоро будет ползать на коленях вымаливать прощение». «Почему вы так уверены?» — спросила Катя. — Потому что идти твоему, Володя, некуда. Вряд ли у новой барышни есть хоть что-то за душой. Пожала плечами мама, закуривая сигарету. — Нет, она студентка, в общежитии живет. Сама из деревни какой-то. Она говорила, я не запомнила. Что-то еще мямлила про больную маму, что Володя единственный близкий человек, что без него она жить не может. «Ну, и зачем этой студентке твой Аркаша сдался на голову? Наверняка Володя её приводил в ваш дом. И она уже в мечтах жила не в общаге, а в вашей квартире. Только без тебя и без Аркаши. Твой муж наверняка забыл сообщить любовнице, что жилплощадь принадлежит законной жене. Я тебе потом дам свой номер телефона. Дойдёт до суда, буду адвокатом. Вот за это вообще не волнуйся. Не такие дела выигрывала». Но по опыту будет так, как я сказала. И только от тебя зависит, захочешь жить дальше с мужем или нет. Сейчас мяч на твоей стороне. Твоя подача. Какая подача? Не поняла Катя. Как в теннисе. Ну или как в шахматах. Твой ход? Улыбнулась мама. А я захочу. Тихо всхлипнула Катя. Мне кажется, да. Ради Аркаши, ради семьи, которую ты мечтала дать своему сыну, ответила мама. «Разве это правильно? Ради ребёнка, а не ради себя?» — спросила Катя. «Конечно, правильно. Слёзы ребёнка не стоят наших обид. Прощать ошибки можно и нужно. Правда, смотря на каких условиях», — хмыкнула мама. «Вы замужем. Наверняка у вас счастливый брак. Вы так верно всё говорите». «Я вдова. С двадцати восьми лет. Муж умер, когда Маше ещё года не исполнилось». И свекр со свекровью выставили меня с ребенком за дверь, мы жили в их квартире. Так что после этого я ушла в адвокатуру и стала специализироваться на делах о разводе, на следствие. хотя всегда мечтала заниматься уголовными преступлениями и стать следователем. Катя открыла от удивления рот и не нашла, что ответить. Так, кажется, камнепад прекратился. Пойдем, надо найти детей строго сказала мама. «Господи, зачем я поехал Зачем Аркашу за собой потащила? Если с ним что-то случится, я не переживу!» Заплакала, не сдержавшись, Катя. «Хватит!» Рявкнула моя мама так, что в тоннеле отозвалося эхо. «Ничего не случится. Маша знает, что отвечает за Аркашу. А нести ответственность она приучена. Голова у нее на плечах есть. В сложных ситуациях не теряется». Я её этому с детства учила. Так что поверь, Аркаша сейчас в надёжных руках и под защитой. В Маше я уверена на 200%. Если он убежал, она его найдёт и будет ждать, меня или позовёт на помощь. Найдёт способ. К сожалению, мой ребёнок ведёт себя умнее и разумнее многих взрослых. Ей пришлось. Жизнь заставила. Пойдём. И чтобы никаких истерик. Мы их найдём. И я не хочу, чтобы Аркаша испугался, увидев мать в слезах и соплях. Дети должны знать, что родители смогут решить любые проблемы, что они сильные и уверенные, что они — защита. Понятно?» «Понятно», — кивнула Катя. Я же в то самое время искала Аркашу и уже сама готова была сесть и заплакать, но боялась разочаровать маму, а еще сильнее бабушку. Что бы она сказала, если бы узнала, что я потеряла в тоннеле ребёнка и не смогла его найти? Пусть ценой собственной жизни. Бабушка часто говорила, нужно сделать что-то важное. Пусть ценой собственной жизни. Как правило, это касалось помощи товарищам, друзьям. Ценой жизни? Удивлялась я. Да, жизнь на самом деле мало стоит. Самое дорогое, что есть у человека, — память о нём. Какую мы о себе оставим память? Если сделаем что-то важное честное, нас будут помнить и после смерти. А если нет, забудут еще при жизни. Обязательно совершать подвиги? Спрашивала я, поскольку бабушка говорила, что каждый день нужно совершать хоть маленький, но подвиг. Кому-то помочь. Да, обязательно. Представь себе людей, для которых каждый день — это подвиг увеченных на войне, пострадавших от несправедливости забытых. Для них просыпаться каждый день — уже подвиг. Жить, дышать, ходить — тоже подвиг. Так что твой поступок по сравнению с их преодолением — ерунда, просто хорошее дело. — А если я не хочу, не могу, не умею? — спрашивала я. — Не все люди способны на самопожертвование ради других, как ты. Мама говорит, что подвиги — удел или идиотов, или тех, кому нечего терять. Твоя мать тоже совершает подвиги. Она защищает людей, попавших в сложные ситуации. Женщин, детей. Она на стороне слабых и бессильных. Или ты думаешь, я бы пустила ее на порог своего дома, если бы было не так? О, в этом я была уверена. Мои бабушка и мама отличались удивительной категоричностью. Несвойственный мне. Мама отрезала людей от себя за малейший проступок, пусть совершенный не со зла от слабости. Бабушка точно так же вычеркивала людей из своей жизни, если они поступили недостойно, согласно ее представлениям о том, что такое хорошо, а что плохо. Я же всегда пыталась понять, что подвигло человека на подлость, и всегда заранее его оправдывала. «Мама считала, что я не проживу с таким отношением, что мне не хватает жесткости, а компромиссность — удел слабаков». «Это как рубить хвост собаки по частям. Лучше сразу купировать и успокоиться», — объясняла она мне. «Напомню, мне тогда было семь-восемь лет. Пример с собакой был взят из жизни. Наши соседи завели щенка, порода которого требовала купирования хвоста и ушей. Я слышала, как скулит щенок, которому сначала купировали хвост, а потом спустя время уши. Щенок плакал, как маленький ребенок. Я тоже засыпала в слезах, слыша его скулёж за стенкой. «Люди, сволочи!» — твердила мне мама с раннего детства. «Нельзя верить ни единому слову. Тебя обманут, предадут, продадут, не моргнув глазом. Дружба закончится в тот момент, когда на столе появятся деньги. Любовь. Продаются и женщины, и мужчины. Квартира получше, возможности побольше. Хочешь верить в любовь, на здоровье. Только сначала оформи документы в свою пользу. Завещание, брачный контракт. Вся любовь должна быть зафиксирована на бумаге нотариусом. «Мам, я так не хочу. Бабушка говорит, что...» пыталась возразить я. «Твоя бабушка всегда была идеалисткой». Наверное, поэтому осталась без жилья, без накоплений. Что она могла мне дать? Что тебе оставит в наследство? Ничего. Она мне оставит память о себе. Это самое важное, — заявила я. Мама заплакала. Я тоже сидела на корточках у стены тоннеля, закрыв руками голову, как нас учили на уроках самообороны в школе. Больше всего на свете мне хотелось остаться в этом закутке. Сидеть и ждать помощи, но когда прекратился грохот, я заставила себя выбраться и побежала искать Аркашу. Его нигде не было, он не отвечал на мои крики. Тогда до меня дошло. Если был один закуток, практически невидимый в стене тоннеля, крошечные углубления, значит, могли быть и другие. Я бежала вдоль тоннеля, трогая стену. Нашла еще один, пусто, а в другом нащупала кого-то рукой. «Все, Маша нас нашла!» сказал расстроенный Аркаша и включил фонарик. Ты что должна сказать? Что? Не поняла я, не веря собственным глазам. Аркаша, я его нашла. Туки-туки, Аркаш, иначе не считается. И мы опять прячемся, ответил мальчик. Туки-туки, Аркаша, ответила я. И туки-туки, дядя Костя, потребовал Аркаш. Туки-туки, дядя Костя, повторила я. «Мы тут с дядей Костей в прятки играем, он прячется от тети Насти, а я вместе с ним, но ты нас нашла», — объяснила Аркаша. «Аркаша, нам нужно выходить из тоннеля. Наша мама нас тоже давно ищет», — сказала я. «Нет, не пойду. По правилам надо дождаться, когда дядю Костю найдет тетя Насти, иначе не считается. Ты же меня искала, не дядю Костю», — заявил Аркаша. «Аркаша...» «Давай мы будем выбираться, а дядя Костя дождется, когда его найдет тетя Настя», попыталась я уговорить мальчика. «Да, Аркаша, ты иди, я тут тетю Настю подожду», — сказал дядя Костя. «Ну ладно, не хочу в автобус, сейчас было весело. Мама не разрешает мне играть в прятки, а я люблю. Однажды спрятался в шкафу, мама меня весь вечер искала, а потом плакала и кричал Почему никто не любит играть в прятки?» Аркаша был расстроен, что игру придется прекратить. «Потому что мама думала, что ты пропал. А сейчас совсем не время. На тоннель падали камни. Это опасно. Поэтому и свет погас. Нам надо выходить. Вдруг снова камни начнут падать». Я пыталась уговорить Аркашу, не напугав. «А если тетя Настя не найдет дядю Костю?» — уточнил Аркаша. «Тогда как будет считаться в игре? Кто победил?» маша тебя маша зовут обратился ко мне дядя костя забери аркашу а я потом сам разберусь с тетей настей хорошо аркаш пойдем видишь дядя костя не хочет чтобы тетя настя его быстро нашла ласково сказала сказалаей ребенку тогда я точно останусь Я когда в шкафу прятался меня не мама нашла а милицейский дядя он меня вытащил то есть мама вызвала милицию уточнила я. «Ну да, только она потом сказала, что у нее проблемы будут. Ее в тюрьму посадят за то, что она меня потеряла. Если тетя Настя не найдет дядю Костю, у нее тоже проблемы с милицией будут. Тетю Настю в тюрьму посадят», серьезно заявил Аркаша. «Я останусь. Скажу, что мы вместе прятались». «Не будет у тети Насти проблем с милицией. Они взрослые люди, а мы с тобой дети». «За нас родители отвечают, понятно?» — резко сказала я. Мне хотелось побыстрее выйти из тоннель и сдать Аркашу с рук на руки. «Не отвечают за нас родители!» — буркнул Аркаша. «Если бы отвечали, не ругались бы. а нас подумали. Я не маленький, все понимаю. Мама на папу обиделась, поэтому мы уехали. А я их хотел помирить». Мальчик расплакался. «Аркаш!» «Не плачь, пожалуйста, у меня вообще папы нет и ничего», — заметила я. «Как это нет папы?» — удивился тот. «Да, и такое бывает. А представляю что сейчас твоей мамой она, наверное, все глаза выплакала, с ума сходит. Не знает, куда ты пропал. Давай мы ее пожалеем. Ей так плохо. Она ведь тоже не хотела с твоим папой ссориться. Но у взрослых так бывает. Они ссорятся, мерятся». Хуже детей иногда. Так что пойдем, успокоим ее. Ты же взрослый, правильно? Вот и должен заботиться о маме, пока папы нет рядом. — Хорошо, — серьезно сказал Аркаша и протянул мне руку. Мы успели сделать пару шагов, как на нас налетели моя мама и мама Аркаши. — Господи, как ты меня напугал! Куда же ты пропал? Катя стояла на коленях, обнимала и целовала сына. «Не волнуйтесь, у нас все хорошо. Аркаша не пострадал». Отчиталась я и тоже заплакала. Нервы все же сдали. Я нашла мальчика и передала его матери. Уже не несла за него ответственность. «Мам, я больше не буду прятаться, честное слово!» всхлипнул Аркаша. «Хотел поиграть. И домой к папе еще хотел. И дядя Костя убежал. Мы вместе играли в прятки. Потом меня Маша нашла». Ничего, ничего, всё будет хорошо. И папа к нам приедет обязательно. Будете вместе в море плавать, рыбу ловить и на катере мы поплывём, успокаивала сына Катя. Правда? Обещаешь? Аркаша перестал плакать. Ну, конечно. Вот сейчас доедем, пойдём на почту, и позвоним папе. Скажем, что мы его ждём, ответила Катя. А где дядя Костя? спросила я, оглядываясь. Твою ж мать, — ответила моя мама. — Маша, присмотри за Аркашей. Нам с тетей Катей нужно дядю Костю поймать. — Ну вот опять, — вздохнула я. — Аркаша, дай мне руку. — Нет, я с вами не хочу больше прятаться, — ответил мальчик. Так что дядю Костю мы преследовали вчетвером. Далеко он убежать не успел. И замер, когда перед ним появились две разъяренные женщины и два ребенка, тоже не слишком приветливые и милые. «Отпустите меня! Пожалуйста!» — тихо простонал дядя Костя, усаживаясь на землю. «Не могу больше с ней. Ни одного дня она меня душит. Я ведь не такой я нормальный. А она меня держит за щенка какого-то. Вы думаете, что я за деньги?» «Нет, просто так получилось. Познакомились в ресторане. Она одна сидела. Ну и я один. Подсел, заплатил за ужин. Вы не думаете Она такой несчастной казалась. И очень добрый, вот ты и... А потом уже не знал, как вырваться. Очень трогательно, — заметила моя мама. «Ну, может, так и было?» — спросила Катя. «Да, именно так и было», — хмыкнула моя мама. «А сумка с деньгами, компенсация за невыносимые страдания. Или это ваша сумочка?» «Я тоже тратил на нее и много. Мне нужно на что-то жить, но я не заставлял Настю занимать». Она сама хотела, чтобы все было шикарно, все уши мне прожужжала как хочет лучшую гостиницу, рестораны каждый день, — воскликнул Константин. «Простите, а кто вы по образованию?» Мама уже подхихикивала. «Актер? Мне нужно доехать до Москвы, меня там ждут, приглашали на пробы. Если бы не Настя, я бы уже играл в театре». «Вот сейчас я точно устала от спектакля», — заявила мама. «Константин, сумку отдайте идите на все четыре стороны. Мы вас не видели. Вы нас тоже. Договорились?» «Можно мне хотя бы на билет деньги взять?» — спросил Константин. «Нет!» — рявкнула мама. «Пока вы только Альфонс, но в шаге от того, чтобы стать вором». «А что вы так за нее переживаете?» «Настя сама-то, а еще...» Константин встал в позу и изобразил на лице праведный гнев. «Вот сейчас вы меня сильно разочаровываете. Не стоит дурно отзываться о женщине, которая дарила вам любовь, кормила, поила, одевала. У мамы изменилось лицо, что не предвещало ничего хорошего. Видимо, Константин тоже чувствовал настроение тон собеседника, сразу же отдал сумку. Вот и спасибо. Удачи вам!» «На столичных подмостках», — сказала мама. «Все, быстро возвращаемся в автобус». «Возьмите конфету», — подошел Константину Аркашин. «На дорогу, шоколадную барбариску и пирожок». Мальчик вынул из кармана пирожок. «А вас по телевизору покажут? Я буду смотреть. Сыграйте в кино пираты или ковбоя. Тогда тетя Настя вас снова полюбит. Все женщины любят актеров». Константин взял пирожок и конфеты и побежал к началу тоннеля. «Так, мы его не видели. Сумку нашли случайно. Истерику Насти я сейчас не выдержу», — сказала мама. Мы дружно кивнули. «А Катюшка? Где Катюшка?» — закричала Настя, увидев, как мы заходим в автобус. «Не нашли. Зато нашли сумку. У стены валялась», — ответила мама, отдавая сумку. Настя кинулась проверять. «Все на месте, все деньги!» Она плакала уже от счастья. «Константин ваш, наверное, пошел назад. Там за нами еще несколько автобусов. На следующем приедет», — успокоила ее мама. Но с ним точно все в порядке. Пострадавших в тоннеле не было. «Слава богу!» — ответила Настя. «А как же он меня найдет? Он же не знает, в какой гостинице. Я же сюрприз готовила!» Ну, найдёте себе там другого поклонника. С вашими-то данными это расплюнуть. Получше Катюшки, — заявила немного переигрываемая мама. Правда? Вы думаете? — ахнула Настя. Ну, конечно, Настя. Посмотрите на себя. Да ваш Константин вам в подмётке не годится. Вам нужен кто-то посолидней. Если бы у меня было такое декольте, как у вас, да такие ноги, — поддержала маму Катя. Да, вы правы, я достойна большего. Согласилась Настя и подтянула лямку лифчика, чтобы грудь казалась выше. Только тетя Тома смотрела на маму и Катю с недоумением, но молчала. «Потом все расскажем», — шепнула ей мама. Уже на месте мы всем автобусом побежали на почту, а Шот звонил жене сообщить, что родился второй раз, И у него сегодня день рождения, поэтому пусть печет пироги, зовет гостей и наряжает детей. Три дня будут праздновать. Жена, кажется, ответила, что Ашот, если ему так хочется, может сам стоять у плиты три дня, а она больше не может. Только отметили юбилей свекрови и день рождения первенца. И второе рождение мужа она сейчас не выдержит. Катя звонила мужу, кажется, он валялся в ногах в течение всего разговора и уже завтра должен был приехать первым же автобусом. Аркаша кричал в трубку, что он очень ждет папу, и что они пойдут на рыбалку. Настя отправляла переводами деньги всем, у кого взяла в долг. Моя мама позвонила бабушке и сказала, что мы хорошо доехали. Бабушка, обалдевшая от неожиданного звонка, мама никогда не сообщала, что мы куда-то благополучно добрались, кричала, что у нее сейчас инфаркт будет. Потом просила подробности произошедшего написать репортаж про камнепад. «Тетя Тома, вы еще ждете вызова?» — спросила мам. «Нет, мне некому звонить. Открытку самой себе отправила. Смотри, какие красивые. У нас обычная тут виды, горы, море. Буду смотреть и вас вспоминать», — ответила тетя Тома. «Как же некому?» Ахнула Катя, выйдя из телефонной будки. Так бывает, что некому, сама виновата. Когда дети во мне нуждались, мне не до них было. А когда очнулась и просилась, уже им не сдалась. Внуки есть, но я их не видела. Какая из меня бабка? Ни дочка, ни сын меня не ждут. Сами справляются. Чужая я для них. Мужа похоронила давно, плохо похоронила. Ни разу на кладбище не была, памятник не поставила. Сейчас боюсь ехать. Там, наверное, совсем все заброшено. Стыдно мне. Хоть бы крест какой-никакой поставить, плиту самую дешевую. Одна я засыпаю перед глазами портрет мужа. Прикрепили его кое-как в землю, воткнули. А портрет не под стекло давно уж упал, наверное. Грех нам небольшой большой, отмолить уже не получится. Да я и не пытаюсь. Тетя том ну вы же такая добрая. Катя, не выдержав, расплакалась. Так получилось. Дети мои тоже мне это в ставили. Что для других я добрая, а для них чужая. Видно, судьба у меня такая. Я же в детском доме нянечкой работаю. Всю жизнь с чужими. Выхаживаю, кормлю, сердце им отдаю. А на своих, получается, сердце не хватило. Меня чужие дети мамой называли, а свои шарахались. Дочь на свадьбу не позвала. Сказала, что не надо ее позорить. Сын, он поближе. Писал, чтобы я приезжала. Ну, как я могу бросить своих? Не могу. Они же ждут. Пока ходить смогу, пока глаза хоть что-то видят, в детдоме останусь. Мне Павлика надо дотянуть и Верочку. Обещала им пока он совершеннолетним не станет. А Верочку замуж обещала выдать. Платье ей шить. Такая девочка замечательная. Десять лет. Надо еще восемь протянуть. Мне путевку выписали. За выслугу лет. Пансионат хороший, процедуры питания. Только я не привыкла к такому. Всегда при ком-то. Одна не умею. Ничего. Это я переволновалась. Отдохну две недели и снова на работу. Верочке обещала ракушку привезти. Большую. Если её приложить к уху, шум моря можно услышать. А Павлику — морского конька или ежа. А ещё хочу куриного бога найти. Никогда не находила. Может, в этот раз удастся. Желание загадаю, буду на шее ракушку носить. — А что загадаете? — спросила я. Загадаю, чтобы все были здоровы. Дети мои, чужие. Нам уже не надо, пусть у вас все будет. Ольга, а как билет обратно взять? Поможешь? Я-то в один конец купила. Говорили, что вернуть нельзя, если что. Купим, тетя Том. Обязательно купим, заверила ее мама. Тетя Том умерла через три дня. Мама с Катей приехали ее проведать в пансионате. Оказалось, что проведовать уже некого. Только опознавать. На и тёти Томы висела обычная верёвка с ракушкой. Куриный бог. «Да, это она», — сказала мама. Катя кивнула. Я опять присматривала за Аркашей, и мне пришлось объяснять ему, что люди умирают. Аркаша не плакал. Слушал внимательно. Я рассказывала мальчику то, что слышала от бабушки. «Что?» Умершие люди присматривают за нами с небес, что с ними можно разговаривать и советоваться, закрыть глаза и спросить. Я так до сих пор делаю. Когда мне нужен совет, закрываю глаза и спрашиваю бабушке, как бы она поступила. Бабушка всегда отвечает. Текст читала ксении Бржезовская